Следующий день. Когда Фабиан на следующее утро подошел к дворцу, то обнаружил, что его защита была значительно усилена. Первый раз документы проверяли перед баррикадами, второй раз это делали за ограждением, будто кто-то мог в промежутке затеряться в камнях и, наконец, в дверях дворца. Дворца. Посреди площади стояли пожарные машины, отряды народных ополченцев и заградительные звенья добровольцев, которые пели для поднятия духа о Сюзанна. Когда Фабиан оказался возле проходной, то наткнулся на шефа, которого не хотели пускать во дворец. Пакс, который был назначен главнокомандующим дворца, Отдал приказ, чтобы туда пропускали только по списку. Во дворец могли попасть только те, кто был связан с его обороной или кто был в конце недели крайне необходим в своем кабинете. Рудольфа случайно выпал из этого списка. Подошел Андерсон. Шеф в присутствии его и Фабиана устроил начальнику дежурного стола выволочку. Без церемоний оттолкнул его в сторону и самоуправно прошел во дворец. Откуда у него только силы берутся, удивился Андерсон. Распоряжение этих мальчишек мы слушать не будем, сказал шеф спокойно, когда они прошли в свою канцелярию и расселись в кабинете шефа. «Их задача — оборонять правительство, а не создавать новые структуры». Он закурил Марию Манчини добавил, «Они воспринимают свои приказы и задания слишком серьезно, так что, когда представление будет окончено и занавес опущен, они, пожалуй, не смогут выйти из роли». И все-таки занавес не был еще опущен. В 11.00 отдали приказ закрыть ставни дворца. У разведки якобы появились данные, что дворец вот-вот начнут забрасывать камнями. Напряжение нарастало и от того, что два члена парламента русской национальности, Пугачев и Разин, накануне объявили голодовку. Интеры могли неправильно понять информацию, решив, что этих двоих держат в заключении и прийти их освобождать. Иностранные корреспонденты то и дело фотографировали Пугачева и Разина. С голодающими обещали сделать получасовое интервью. «Нужно взять парочку вяндровских ребят и посадить с ними рядом поголодать», — высказался шеф. «Пусть посоревнуются. Получился бы неплохой пиар-эффект». На Западе голодовка всегда вызывает сочувствие. «Это для них как рефлекс Павлова, как слюноотделение у собак», — добавил он хладнокровно. Но дела шли своим чередом. Президент республики полетел в Москву с письмом, которое сам он мог вскрыть, лишь прибыв на место. Кем было написано такое важное письмо, не знал никто. Но из того, что такое письмо существует... Молодые политики сделали вывод, что в патовом положении, возникшем между парламентом и президентом, временно вверх взял парламент. СОС, который зарубежные эстонцы отправили ночью, получил лавину из явлений сочувствия, в том числе из прогвая и Габона. А Дания и Швеция выступили с конкретными предложениями, В телексах, полученных правительством, сообщалось, что при необходимости они готовы принять из стран Балтии сто тысяч беженцев. — Мы, конечно, не опубликуем это послание, — усмехнулся Рудольф. — Иначе за нашими дверями сразу же образуются километровые очереди. Прибывшим на место журналистам стало скучно потому что крови все еще не было и по всем признакам не предвиделось, и, следовательно, не было новостей. Они знали, что должны были быть там, где кровь, и уже жалели, что предприняли поездку в Таллин. Понятно, их привлекала личность шефа, и они толклись преимущественно в его кабинете единственное новое ощущение помимо знакомства с шефом было связано с пищевым мылом которым рудольф любезно их угощал вскоре все журналисты стали рыгать от чего они смеялись как дети шеф с удовольствием с ними беседовал один из крупнейших журналистов и ведущих колумнистов америки мейнхардхам с чертами лица, выразил мнение, что эстонцы, подобно латышам и литовцам, должны публично извиниться перед Израилем за Холокост во Второй мировой войне. Никто из находящихся в комнате ему не возражал, но никто и не комментировал. Бин де Ватерланд, сексапильная брюнетка из Deutsche Mirror, Рассказывала, как заместитель русского министра обороны, которого она недавно интервьюировала, недалеко от границы с Чечнёй, изъявил желание, чтобы его гонорар перечислили в финский банк. Фабиан бродил по городу, чтобы избежать домашних ссор. Он встретил знакомого со школьной скамьи, который теперь занимался бизнесом, связанным с металлом. Майдак был бледен от бессонницы. Он схватил Фабиана за пуговицу. Скажи ты, что выйдет из этой эстонской независимости? Дойдет дело до войны или нет? Видишь ли, я не хочу здесь оставаться, если начнется заваруха. Ехать за море или нет? Мои друзья едут, одно место в лодке еще свободно. Зовут собой. Говорят, дурак буду, если здесь останусь. «У меня за границей деньги в пяти банках. А что, если и правда дать дёру отсюда, а? Ну, скажи ты! Что делать? Ты ближе к власти!» Фабиан успокоил Майдека, сказав, что ничего тут не случится. Он зашёл в кабачок художников, там шла бурная дискуссия. Искусствовед Мобби непременно хотел знать, как дело обстоит на самом деле и заказал Фабиану для этой цели бокал вина, в надежде, что это развяжет ему язык. Через два дня на склонах Вышгорода все было спокойно. Только валуны громоздились всюду вокруг дворца, словно лежали они там с последнего ледникового периода. Когда Фабиан переходил площадь, он увидел у входа Мецника в одном костюме, который стоял и нервно курил, очевидно ожидая гостя. Фабиан отметил спортивную подтянутость медсника, когда-то тот увлекался спортивной ходьбой. Направляясь по коридору к своему кабинету, Фабиан услышал вопли коэрапу «По миру колесить и языком молоть каждый умеет, но жизнь вокруг нас — это, это, это что-то совсем другое!» За что только он зарплату получает вапил андерсон Муська сказала фабиану чтобы он быстро шел в кабинет к шефу что там состоится важное совещание в связи с миссией ну кажется начинается подумал фабиан